Глава двадцать четвертая. Ксандериан, Валуархан. «Я уже говорил, что Найанья принесла в мою жизнь много нового», — говорил, — «но я повторюсь. Как темный властелин Валуарии, я не знал, что значит стоять напротив отца благородной девушки, чья репутация оказалась запятнана по моей вине». Любой Тейр сам готов отдать мне в руки свою дочь. И ключевое здесь Тейр. Сейр сантер очевидно, таковым не был. Отпускать Анью, или теперь ее стоит называть Саньяна. Красивое имя, но я еще не привык к нему, не осознал и не принял до конца. Отпускать Анью назад на земли хранителей одну мне совершенно не хотелось. Но и политический конфликт я себе позволить не мог. А он бы моментально разразился, если бы королева Морни застала в моих покоях свою дочь. Израильяна не должна узнать, что наша дочь была тут. Перед тем, как я ушел, мы как раз обсуждали эту вероятность. Королева могла догадаться, поэтому и пошла за мной. Только и успел сказать Сейр Сантор прежде чем дверь в мою гостиную вспыхнула белым светом и с громким хлопком раскрылась. Хранитель драконов закрыл лицо ладонью и что-то пробормотал неслышное. Кажется, ему было неловко за свою возлюбленную. Королева Морнии стояла на пороге только несколько секунд. Глазами она высекала гневные искры. Увидев только меня и Сейра Сантера, она нахмурилась и, и вошла внутрь, закрывая дверь. «Айкар Сантер!» требовательно произнесла королева, увидев мужчину. Судя по её настроению, она с трудом сдерживала себя, чтобы не закричать. Впрочем, если вспомнить про дверь, которая чуть ли не рассыпалась в щепки, то не так уж и контролировала себя. «Что ты здесь делаешь?» Женщина нервно осмотрела комнату, и вновь остановила свой взгляд на нас. «Ничего особенного, просто мужской разговор», уверенно встретил выжидающий взгляд королевы Сейр Сантер. «О чем? О чем ты можешь разговаривать с темным властелином? Только что мы говорили о нашей дочери. Мы оба с тобой заподозрили худшее, не отрицай этого. И вот ты здесь. Что я должна была думать? Ты снова потакаешь ей, да?» Снова помогаешь ей скрыться? Я тебе не прощу этого. Так и знай». Одним осмотром комнаты королева не ограничилась. Она уверенно прошла к гостиной Аньи и толкнула дверь. Та бесшумно, но слишком медленно раскрылась. Внутри, разумеется, было пусто. Королева нервно хмыкнула и развернулась на каблуках. Уверенным шагом она направилась к двери в мою спальню. Только в последний момент Я успел преградить ей путь. Женщина удивлённо вскинула брови. Не ожидала, что ей посмеют помешать. Видимо, она забыла, что не у себя дома. Пожалуй, об этом нужно напомнить. Когда я говорил вам по прибытии «чувствуете себя как дома», на мои покои это не распространялось. Израильяна посмотрела на меня, прищурив глаза. Теперь я понимал, насколько сходство очевидно. Пусть Аня больше походила внешне на отца, но от матери ей достался как минимум этот тяжелый властный взгляд. — Не стойте у меня на пути к Сандриан! Если вы посмели обесчестить мою девочку! — гневно зашипела королева. — Изи, следи за языком! — осадил ее сейр Сантер. Но препятствовать Проникнуть в мою комнату не стал, потому что был уверен, что там королева никого не найдет. Почти уверен, он слышал наш разговор и знает, что я отправил его дочь прочь из дворца. Но я не был уверен, успела ли она забрать драконов и покинуть спальню. А демонстрировать светлым своего дракона я совершенно не хотел. «Я чувствую, вы от меня что-то скрываете!» Процедила королева, обращаясь не только ко мне, но и к своему фавориту. «Материнское сердце не обманешь!» Полная решимость женщина двинулась на меня. Я уже приготовился защищаться от светлой магии, но она всего лишь ловко проскользнула у меня под рукой и ворвалась в мою спальню. Такого фиаско я от себя не ожидал. Я совсем не думал, что не смогу защитить от какой-либо женщины свою спальню. Впрочем, я никогда не смог бы представить в здравом уме, что королева соседнего светлого государства будет искать в ней свою дочь, светлую принцессу, очевидно, сбежавшую от родительского надзора или чего-то еще. «Сей Изрильяна, пожалуйста, объясните, что тут происходит?» Попытка выпроводить женщину из моей спальни оказалась безуспешной. Она жадно всматривалась в каждый уголок комнаты, принюхивалась, словно гончая взявшая след. Но ничего необычного, кроме следов пребывания драконов, не нашлось. «Изи!» — ласково позвал королеву Сейр Сантар. Заканчивая этот спектакль, ты перешла все границы. Забыла, где находишься. Королева замерла. Плечи опустились. Она стояла спиной, но потому как она вздрогнула и всхлипнула, затем, было нетрудно догадаться. Королева плачет. Хранитель драконов прошел мимо меня и обнял королеву за плечи. Пойдем, повел он ее к выходу из спальни. Я тут же отошел в сторону, уступая место. «Айкар, я больше так не могу! Я устала!» — проговорила она, быстро вытирая слезы. «Я знаю, что она здесь. Может, не во дворце, но точно в Валуарии». «Она скоро найдется. Вот увидишь!» — утешал Сейр Сантер королеву, погладив по светлым волосам. «Но не стоит говорить об этом здесь», — королева дёрнула плечом, сбрасывая мужские руки. «Мне стало неловко из-за того, что я оказался свидетелем подобной ссоры. Но ходить я не собирался. Терять такую возможность узнать о Ней-Анье чуть больше? Вот уж нет. Пусть скандалят, а я послушаю». «Сбежавшая принцесса!» Кто бы мог подумать, я должен был догадаться чуть раньше, хотя бы после того, как очнулся в домике Аньи. Анье Мор, она же Саньяна Марнийская, девушка, которая спасла меня от ядови Верны и перенесла из мрачного логова преступников в безопасное место, открыв портал. Что не стоит, смысл что-то утаивать? «Скоро это и так станет достоянием общественности. В каждом приличном и не очень доме будут обсуждать». Вспылила королева, взмахнув руками. Белые, ослепительные словно солнце в сполохе магии, сорвались с ее кистей. К счастью, дворцовое имущество не пострадало от светлой магии. Защита тут же поглотила спонтанный выброс. «Мне надоело ждать и надеяться на ее сознательность у нее было четыре года чтобы нагуляться если мы ее не найдем сейчас, ты сам понимаешь шайкар какие нас ждут последствия его вот темнейшество к сандриан тот кто может нам помочь конечно если нас не водит за нас и он не сделал нашу девочку своей любовницей вопросительные взгляды светлых устремились ко мне я бы не посмел ответил, не сдержав горькой усмешки. Посмел бы, еще как, если бы и дальше продолжал пребывать в неведении. Будь вопрос поставлен иначе, мне бы пришлось лгать. Анье не была моей любовницей. Очень желанная женщина — это нечто другое. И один поцелуй не считается. Простите меня за то, что вмешиваюсь, произнес я как можно мягче. «Речь о вашей младшей дочери Саньяне?» «Да. Предположительно, она находится на ваших землях». «И вы хотите, чтобы я помог вам ее найти?» Королева кивнула и тоскливо вздохнула, прикрыла глаза и приложила тонкую ладонь ко лбу, словно у нее заболела голова. «Тогда я бы хотел знать подробности». «Когда и при каких обстоятельствах это случилось? Расскажите мне о своей дочери побольше, чтобы я смог вам действительно помочь». Сейр Сантер прожег меня взглядом, но не выдал королеве мою осведомленность, предоставив ей решать, довериться мне или нет. Королева решила рискнуть, но уже в следующее мгновение я пожалел о том, что позволил своему любопытству Взять вверх. Думаю, стоит начать с главной проблемы. Саньяна сбежала прямо со своей свадьбы с королем светлого Архагона. Меня словно из-под тяжка ударили под дых. Я глубоко вздохнул, но воздух до легких так и не дошел. «Простите, так принцесса замужем?» «Нет!» До брачного обряда дело так и не дошло, — пояснил Сейр Сантар, глядя на меня проницательно и совсем недобро, будто подозревал, что я все-таки обманул их. Она сбежала от жениха, на тот момент еще принца. В свое время был подписан брачный договор, и его нельзя нарушать, — продолжила королева. Так, значит, жених. Почему-то даже от этой новости я заскрипел зубами, силой сжав челюсти. Стало невыносимо душно, и я расстегнул камзол. Во мне проснулся нездоровый мазохизм, и я не закончил на этом разговор о своей загонщице, точнее, о принцессе Саньяне, и уж точно не моей, продолжил задавать вопросы. «Это был брак по расчёту?» поэтому она сбежала. Мне не стоило об этом спрашивать. Зачем, если главное то, что она сбежала? Но зная, как живет сама королева, ведь Сейр Сантер не единственный, точнее, не первый ее фаворит. К тому же мне известно, что сама королева так и не была замужем. В таком случае отдавать дочь замуж принудительно, даже в моем понимании, «Высшая несправедливость. В таком случае я бы ни за что не осудил поступок принцессы». «Конечно нет», — возмутилась королева. «Саньяна с пеленок была влюблена в Эндрю». «Вот как? Тогда почему сбежала?» «Да кто же знает, что у нее было в голове?» Я сжал кулаки за спиной и как можно спокойнее продолжил, хотя было очень трудно игнорировать ощущение того, как разрывает изнутри от негодования. Она была влюблена, но я тут же утешил себя. Влюблённость — не любовь, и она сбежала прямо со свадьбы. Такое девушки не вытворяют просто так. Уверен, этот принц просто муд... недалёкий мужлан. «Вы так долго не могли найти свою дочь?» Почему сейчас это стало так важно? Я постарался закрыться от собственных чувств. Кому-кому, а родителям Аньи мне их выдавать не хотелось. И так ее отец уже подозревает меня в худшем. Мы особо и не искали. Но принц Эндрю не так давно стал королем и напомнил нам о брачном контракте, повторила королева. За невыполнение условий по нему установлена баснословная неустойка. Пока был жив старый король, он не требовал этой выплаты. Но год назад он умер, и на трон сел Эндрю. Как оказалось, он не забыл нашу дочь. «И условия контракта», — добавил Сейр Сантер. «Разве Морния не в состоянии покрыть подобный долг?» — удивился я. — Всякое бывает. Государства разоряют войны, голод, непогода. Но я ни о чем подобном не слышал о Морнии. И все же уже мысленно представлял, как отправляю в Архагон соответствующую сумму. Интересно, насколько благодарна будет королева, если я решу этот вопрос?